Глава тридцать шестая. ИМП и синдром болезненного мочевого пузыря. Примерно у одиннадцати процентов женщин бывает как минимум одна инфекция мочевыводящих путей ИМП в год, а у двадцати-тридцати процентов постоянно случаются рецидивы. ИМП одна из наиболее распространенных причин назначения женщинам антибиотиков. Классические симптомы ИП ургентность, частое мочеиспускание и жжение во время него. Примечание. Ургентным называется недержание мочи, возникающее при повелительном императивном позыве на мочеиспускание. Больной испытывает потребность помочиться немедленно и не может отложить мочеиспускание даже на очень короткий промежуток времени. Конец примечания. У некоторых женщин могут быть болевые ощущения в мочевом пузыре. и кровь в моче. У кого-то развивается или усугубляется недержание. Не у всех женщин проявляются классические симптомы ИП, из-за чего бывает сложно поставить диагноз. Несколько слов о тестах. Существует три типа тестов для диагностики ИП. Тест полоски. Анализ с использованием тест-полосок можно проводить в кабинете врача. Тест-полоски дают информацию о крови, бактериях и лейкоцитах в моче. Не подтверждают и не исключают ИПП, но могут усилить или ослабить подозрение. Их можно купить в большинстве аптек. Важно, что они позволяют получить данные о содержании в моче нитратов, служащих признаком бактерий. Хотя тест-полоски используются очень часто, в большинстве ситуаций дают не так много полезной информации. Если у вас классические симптомы, а отрицательный результат теста не должен помешать получить лечение. Если симптомы нетипичные, потребуется культуральное исследование мочи, самый точный тест. Феназопидин, препарат от боли в мочевом пузыре, окрашивающий мочу в оранжевый цвет, влияет на результаты анализа. Микроскопическое исследование представляет собой изучение мочи в лаборатории на предмет лейкоцитов, бактерий и крови. Это более надёжная версия анализа, чем тест полоски, даёт намного больше информации. Если микроскопическое исследование выявило в моче бактерии или лейкоциты, диагноз ИПП вполне вероятен. Пинозоперидин не влияет на результаты микроскопического исследования. Культуральное исследование заключается в выращивании бактерий из мочи. Это золотой стандарт среди исследований. Присутствие ста тысяч колоний бактерий в миллилитре мочи традиционно свидетельствует об инфекции. Однако здесь есть некоторые нюансы. Примерно пять процентов женщин в менопаузе и десять-пятнадцать процентов женщин в постменопаузе имеют такую численность бактерий в моче, но симптомы отсутствуют. Следовательно, ИМП у них нет. Важен не столько положительный результат теста, сколько соответствие этого результата симптомам. Известно, что у некоторых женщин ИМП может развиться даже в тех случаях, когда численность бактерий недостаточно велика для положительного результата культурального исследования. Феназепиридин на результат теста не влияет. Есть ли у меня ИМП? Обычно утверждение «Я думаю, у вас инфекция мочевыводящих путей» правдиво в пятидесяти процентах случаев. Ещё несколько вопросов помогают значительно прояснить картину, после чего вы с врачом сможете решить: назначать ли лечение по телефону, сдавать ли мочу на анализ и требуется ли гинекологический осмотр. Описанный вариант подходит женщинам, у которых случается 2-3 МП в год. Женщинам с четырьмя и более МП в год может потребоваться другой подход. Вероятность МП высока, если вы стали чаще отлучаться в туалет потому что действительно не можете больше терпеть. Появилась дизурия, жжение при мочеиспускании, и при этом вы не заметили изменений в влагалищных выделениях. Если отсутствуют признаки инфекции почек боль в боках, озноб, высокая температура, то рекомендации по лечению можно получить по телефону, не сдавая мочу на анализ. Если лечение не помогло, следует прийти на консультацию к врачу. Возможно, у вас не ИП, то есть диагноз неверный. Вероятно, у вас другая бактериальная инфекция, требующая иного лечения, но выяснить это можно только с помощью анализа мочи. Если участилось мочеиспускание, появилась дизурия, изменился характер вагинальных выделений или появились новые, то вероятность ИМП составляет лишь около 45 процентов, и вам нужно показаться врачу. В таком случае тест-полоски и микроскопическое исследование могут быть полезны. Если во время гинекологического осмотра врач не заметил признаков вагинальной инфекции, а тест на нитраты оказался положительным, вероятность ИПП составляет примерно 80%. Если вы подозреваете у себя ИПП на основании других симптомов, не дизурии и учащённого мочеиспускания, следует обратиться к врачу. В такой ситуации обычно эффективен гинекологический осмотр и анализ мочи с помощью тест-полосок. Возможно, понадобится культурное исследование. Женщинам, у которых случается 4 или более инфекций в течение года, необходимо культурное исследование мочи. Оно требуется и беременным женщинам. Ожидание результатов культурного исследования. Ждать результатов культурного исследования бывает тяжело. Однако, если у вас нетипичные симптомы или есть подозрение на бактериальную инфекцию, сложно поддающуюся лечению, то без этого не обойтись. Приём антибиотиков без необходимости грозит не только осложнениями, наиболее распространённые из которых грибковая инфекция и диарея. Проблема также в том, что у нас постепенно истощается запас эффективных антибиотиков из-за антибиотикорезистентности. Неправильный выбор препаратов или приём антибиотиков без необходимости это очень серьёзная проблема. В случае с культурным исследованием требуется 1-2 дня для получения подробных результатов. 1 день, чтобы просто узнать положительный ли тест, и 1 день для подбора подходящих антибиотиков. В зависимости от места жительства, тип бактерий и чувствительность к антибиотикам во многом зависят от региона и числа предыдущих инфекций. Лечение можно начинать как только станет известно о положительном результате теста, но лучше дождаться более подробных результатов. Это нужно, чтобы уберечься от побочных эффектов антибиотиков, которые могут не подойти для борьбы с инфекцией. Хотя ожидание в течение 2 дней может быть мучительным, приём ацетаминофена и фенозопидина обычно помогает. Обезболивающие препараты вроде диклофенака и ибупрофена относятся к классу нестероидных противовоспалительных препаратов, повышая риск инфекции почек, поэтому лучше отдать предпочтение ацетаминофену. от ожидания инфекции почек не разовьётся. Более того, через 2 дня 20-25% ИП проходят спонтанно. Хотя кажется, что это не так много, сокращение приёма антибиотиков на 25% в глобальном смысле это значительно. Женщинам с нетипичными симптомами рекомендуется получить рецепт на антибиотики во время ожидания результатов культурального исследования. Но начать принимать их только в том случае, если тест окажется положительным, и эти препараты подойдут для борьбы с их инфекцией. Лечение. Женщинам, у которых нет истории рецидивирующих инфекций, рекомендуется один из следующих вариантов лечения антибиотиками. Нитрофурантоин 100 мг дважды в день в течение 5 дней. Разовая доза фосфомицина величиной 3 г перорально. Триметоприм сульфаметоксазол 160-800 мг дважды в день в течение 3 дней. Другие антибиотики широкого спектра, а значит, они убивают больше видов бактерий и причиняют больше сопутствующего вреда в форме диареи, грибковых инфекций и развития антибиотикорезистентности. Один из таких антибиотиков ципрофлоксацин. Он может повреждать сухожилия. Его следует применять только в том случае, если согласно культурному исследованию это оптимальный вариант. Его также назначают при наличии медицинских причин отказа от других препаратов, например, аллергии. Профилактика ИМП. Женщинам с ГУСМ помогает вагинальный эстроген, сокращающий риск ИМП. Клюквинный сок, который расхваливают за его способность предотвращать ИМП, не эффективен. Неизвестно, бесполезны ли таблетки и капсулы с клюквой, потому что проведённые исследования очень низкого качества. Неясно, действительно ли проантоцианидины, соединение, которое якобы предотвращает ТМП, попадают в мочу в достаточном количестве, чтобы помешать адгезии бактерий, предполагаемый механизм действия. К другим вариантам профилактики, хоть и плохо протестированным, относится приём 1000 мг витамина С 3 раза в день. И 2000 мг деманнозы в сутки, разделить на 2-3 дозы. Считается, что витамин С и деманноза, как и клюква, предотвращает адгезию бактерий к слизистой оболочке мочевого пузыря. От них скорее всего не будет никакого вреда, кроме потраченных денег. Если вы решили попробовать один из этих вариантов и не заметили улучшения состояния в течение 6 месяцев, возможно, для вас он не эффективен. Женщины, у которых ИППУ усугубляется сексом, могут попробовать принимать антибиотики каждый день или только после секса. Два этих варианта не изучались лицом к лицу, но зарекомендовали себя как одинаково эффективные. Приём антибиотиков только после секса меньше способствует развитию антибиотикорезистентности. Раньше врачи рекомендовали опорожнять мочевой пузырь сразу после секса с партнёром мужского пола. Два исследования доказали неэффективность этой меры и её принадлежность к бабушкиным сказкам. Я слышала о женщинах, которые мчатся в туалет через несколько секунд после эякуляции партнёры. Мужчины говорят им: "Неужели мы не можем немного пообниматься?" Рекомендации вроде ношения хлопковых трусов и мочеиспускания после секса относятся к категории "что ж, хуже не будет", но в реальной жизни очень напрягают. Каждый раз, заставляя женщину следовать бесполезным советам, мы нагружаем её финансово или эмоционально. Очень тяжело осознавать, что ты старательно делаешь множество вещей, но не получаешь никакого результата. Мне кажется, у меня рецидивирующий ИМП, но тесты всегда отрицательные. Частая мочеиспускание, дизурия, боль и даже кровь в моче симптомы заболевания, называемого синдромом болезненного мочевого пузыря (СБМП). Раньше оно называлось интерстициальный цистит, однако синдром болезненного мочевого пузыря более точный термин. Многие женщины, страдающие им, годами принимают антибиотики, пытаясь избавиться от несуществующей инфекции мочевыводящих путей. К другим симптомам СБМП относятся боль во время секса и трудности с опорожнением мочевого пузыря уже после появления струи мочи. Врач ставит диагноз СБМП, если пациентка в течение как минимум 6 недель испытывала болевые ощущения в области мочевого пузыря, ургентность и частое мочеиспускание. Другие возможные причины этих симптомов должны быть исключены. Главное исключить ИПП и рак мочевого пузыря. Рак мочевого пузыря гораздо реже встречается среди женщин, чем среди мужчин, и нечасто развивается у людей моложе 55 лет. Если вам больше 40 лет и беспокоят симптомы ЭСБМП, особенно кровь в моче, следует пройти скрининг рака мочевого пузыря. Причины развития ЭСБМП неизвестны. К возможным причинам обычно относят воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря и/или нервную боль. Женщинам с подозрением на СБМП необходимо проверить на спазм мышц тазового дна и вульводинию. Нервная боль в области вульвы. Цистоскопия, то есть осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря, рекомендуется в качестве скрининга рака, но не применяется для диагностики. У большинства женщин с СБМП нет патологии мочевого пузыря, которая показала бы цистоскопия. Инстилляция введение через специальный катетер в мочевой пузырь лекарственных средств. Калия в мочевой пузырь больше не рекомендуется, поскольку эта процедура предоставляет мало информации и может быть очень болезненной. Существует множество методов лечения СБМП, но большинство из них основаны на результатах исследований низкого качества. К возможным вариантом лечения СБМП относится физиотерапия тазового дна. Физиотерапевт при необходимости сможет снять мышечный спазм и получить биологическую обратную связь. Апорожнение по расписанию это форма биофидбека, которая заключается в том, чтобы приучить мочевой пузырь накапливать больший объём мочи. Изменения в питании. Есть много данных о том, что некоторые продукты раздражают мочевой пузырь. Типичным раздражителем можно отнести кофе, чай, газированные напитки, алкоголь, искусственные подсластители, цитрусовые фрукты и соки из них, клюквенный сок, томаты, сою и острую пищу. Пылисульфат пентазана. Это препарат для перорального приёма, восстанавливающий слизистую оболочку мочевого пузыря. Для наступления эффекта может потребоваться до 6 месяцев. Он помогает только 30% женщин, что лишь немногом превышает показатели от плацебо. Инстилляции. Вещества, которые снимают воспаление или восстанавливают слизистую оболочку, вводятся непосредственно в мочевой пузырь. Для этой процедуры используют гепарин, полисульфат пентазана и гиалуроновую кислоту с высокой молекулярной массой. Через кожно-тибиальная стимуляция. Это форма нейромодуляции, то есть применение электричества для изменения функций нервов. Во время процедуры под лодыжку вводят акупунктурную иглу, по которой электрический импульс поступает в тибиальный нерв, имеющий тоже представительство в спинном мозге, что и нервы от мочевого пузыря. Еженедельные процедуры на протяжении 12 недель могут быть очень эффективны. За этим следует поддерживающая терапия каждые 2-4 недели. Финазопередин. Это препарат для перорального применения против боли в мочевом пузыре, связанной с МП. Хотя в инструкции говорится не принимать его дольше 3 дней, это не значит, что более продолжительный курс может быть опасен. Просто производитель опасается, что у потребителя могут вовремя не диагностировать почечную инфекцию. Если этот препарат облегчает боль и вас не смущает оранжевая моча, его можно принимать ежедневно или по мере необходимости. Оральные препараты против нервной боли. Чаще всего рекомендуют Нортриптилин и ГАБПентин, но есть и другие варианты. Антигистаминные препараты. Согласно некоторым теориям, СБМП связан с нарушением гистаминовой реакции. Гидродистанзия. Растяжение мочевого пузыря путем наполнения его жидкостью в операционной. Инъекции ботулотоксина в мочевой пузырь. Эта процедура устраняет гиперактивность мочевого пузыря и иногда снимает боль. Если первоначальное лечение не устранило СБМП, может потребоваться цистоскопия – исследование мочевого пузыря изнутри, поскольку у пяти десяти процентов женщин есть язвы. Благодаря информации, полученной в ходе цистоскопии, врач сможет назначить необходимое лечение. Другие варианты лечения в этой книге не рассмотрены. Подведём итоги. У 11% женщин ИПП бывает каждый год. Жжение во время мочеиспускания и учащённое мочеиспускание при отсутствии изменений в характере вагинальных выделений надёжные признаки ИПП. Тест полоски не слишком информативны. А порождение мочевого пузыря после секса не снижает риска инфекции. Симптомы ИМП в сочетании с отрицательными результатами нескольких культуральных исследований могут указывать на синдром болезненного мочевого пузыря.